Почтеннейшая публика, пожалуйте сюда. Такого вы не видели нигде и никогда. <плес> Наш Гринрих умеет все. Все. Не только выполнять наши команды, но даже читать, писать, считать, что угодно. Пожалуйста. дрессированные с собаками. Да, да, пусть почитает. Пожалуйста, вот книга. Нет, уж лучше вот это моя. Не возражаю. Читай, Грильдрик, а я подержу книгу. Сказка об удивительной стране великанов. <связь> Проверяйте. Respond. Всё правильно, Всё. Всё, ah, ну же, надо же, Leonard, Кузнечик, отчитай. Ещё вопросы есть? Есть. Кто ты, Кузнечик? Я а? человек. <сгул> Ерунда, ты просто насекомый. Я а такой же человек, вы? как вы, только меньше <с Querha> вас. Откуда а? ты? Из Англии. что это такое? Страна такая же, как и ваша. Да не может быть. Но ведь я только что читал вашу книгу о стране великанов. Но это же сказка. А у нас в стране тоже есть такая сказка. А со мной, как видите, это случилось в жизни. Выступление, выступление, выступление. по 10-12 раз в день хозяин был жаден и не хотел слышать ни о таком отдыхе я очень устал клич я верю тебе верю грильдрик но я не знаю как остановить отца мог ли я когда-нибудь предположить что стану дрессированным зверьком? Ты знаешь, это очень грустно, Глюндальдич, очень грустно стать игрушкой, право, грустно. Но я же люблю тебя. Это мое единственное утешение. А вот и я, и новость у меня необыкновенная. Отец, гредрику надо отдохнуть. Что-что? О чем ты говоришь? Отец. О каком отдыхе сама королева пожелала увидеть нашего Грильдрика? <рес> сама королева! Ой, неужели? Не может быть! Собирайтесь зерее, сегодня мы выступаем во дворце В этот день представлению удалось на славу. Никогда еще он не орудовал шпагой и соломинкой так ловко, никогда не маршировал так четко и весело. Королева была в восторге. Она милостиво протянула ему свой мизинец, и гуливер бережно обхватив его двумя руками, приложился к ее ногтю. Скажите, дорогой Грильдрик, не хотели бы вы остаться у нас во дворце? О, я был бы счастлив служить такой прекрасной, такой милостивой и мудрой королеве, если только хозяин согласится отпустить меня на волю. Он согласится. Ты слышишь меня, хозяин? Я беру себе этого человечка. Сколько ты хочешь получить за него? у у Тысячу золотых, ваше величество. Вот тебе тысячи золотых. А ты, Грильдрик, теперь наш. Я низко кланяюсь вашему величеству, но если милость ваша равна вашей красоте, я осмелюсь просить мою повелительницу не разлучать меня с моей дорогой Глюмдальклич, моей нянюшкой и учительницей. Очень хорошо, она останется при дворе. Здесь её будут учить и хорошо смотреть за нею, а она будет учить тебя и смотреть за тобой. Глюмдальклич чуть не подпрыгнул от радости. Хозяин был тоже доволен. Уложив деньги, он низко поклонился королеве, а Гулливеру пожелал удачи на новой службе. Ты, кажется, сердишься на своего бывшего хозяина, Грильдрик. О, нет, о, нет что вы, королева, нет. Но я полагаю, что мне не о чем говорить с ним. До сих пор он сам не разговаривал со мной и не спрашивал меня, могу ли выступать перед публикой по 10 раз в день. Я обязан ему только тем, что меня не раздавили и не растоптали, когда случайно нашли в поле. За это одолжение я с избытком расплатился с ним теми деньгами, которые он нажил, показывая меня по всем городам и деревням страны. Мы квиты. Я не хочу быть дрессированным зверьком, забавляющим праздную публику, но я с радостью готов служить вам, моя прекрасная королева и повелительница». Клянусь, я поражена. Я никогда не видела и не слыхала ничего подобного. Это самое рассудительное и красноречивое насекомое из всех насекомых на свете. И взяв Гулливера двумя пальцами, Она понесла его показать королю. Посмотрите, ваше величество, что за чудо я принесла вам. С каких это пор вы, моя дорогая, Королева, стали коллекционировать дрессированных мышей. Мышей? Mm -hmm. Да. Вы говорите мышей, ваше величество. А ну-ка, Грильдрик, поклонитесь королю, пожалуйста. Ого! И кто же это моя дорогая королева, смастерила вам такую забавную заводную игрушку? Mm -hmm. Игрушку. Вы говорите игрушку, ваше величество. Будь любезен, Грильдрик, скажи нам что-нибудь. Я бесконечно рад приветствовать ваше величество и хочу выразить надежду, что вы отнесетесь ко мне не как к забаве, зверьку или игрушке, а совсем вниманием и мудростью свойственной великому правителю удивительной страны Бромдингнек. Однако... Это действительно что-то странное. Кто ты? Я человек! Но, но, только не улекайся Человек, равный по величине насекомому, не может быть назван человеком. Откуда ты? Из Англии. Что это такое? Страна, такая же, как и ваша. Но я же ничего о ней не знаю. Так же, как и мы ничего не знаем о вашей стране. Резонно? Резонно? Не хочешь ли ты сказать, что есть страна, где живут такие же существа, как ты? Да! Да, ваше величество! Миллионы таких, как я! Миллионы! Боже мой! В это невозможно поверить! Позвать ко мне ученых, которые должны объяснить мне это явление! И вот они явились! Эти ученые мужи и стали внимательно разглядывать нашего Гулливера. Да, это действительно не зверь, так как он ходит на двух ногах и владеет членораздельной речью. Так, так, так, так. и не рыба. Нет, не рыба. У него нет ни хвоста, ни плавников. Он и не птица. так как у него нет крыльев, и, по всей видимости, он не умеет летать. Да, да, да ну это да, верно, но да. в то же время ни в одной книге нет упоминания о насекомом, которое было бы так похоже на человека. на да, да, да, да, да, да, это не может быть человеком, не может, если судить по его ничтожному росту. и еле слышному голосу. О человеке не может быть и речи. О чём вы говорите, коллега? Так, так, так, так, так, так, так, коллеги, коллеги, мне всё абсолютно ясно. Это элементарная рельплюм сколькоц. Да-да, вусус натурус, да -да. типичная игра природы и всё. Коллега, рельплюм Я сколькоц. должен огорчить уважаемых учёных, сообщив им о том, что в далекой Англии живут миллионы таких людей, как я. Причем, хотел бы заметить, что умственные способности отнюдь не возрастают пропорционально размерам тела, а напротив, в нашей стране наблюдаются, что самые высокие люди обыкновенно в наименьшей степени Наделены ими. О, однако однако <свят> это просто держись. Вы забываетесь, рель плюм сколько -ц. Я не могу согласиться с тем, что я какая-то там игра природы, как вы утверждаете, господа учёные. А кто? Кто вы? Я человек такой же, как и вы. И мне оскорбительно ваше высокомерие чувство превосходства надо мной. Ваш огромный рост не даёт вам основания относиться ко мне подобным образом. Он прав, господа учёные. Хотя я не совсем вас понял, уважаемый Грильдрик. Не хотите ли вы сказать, что у вас там в Англии есть гнёздышки и норки, которые вы называете домами и городами? Именно так, ваше величество! и вы живете там по всем законам и установлениям, которые приняты и у нас. Не знаю, так ли, как у вас, но свои законы у нас имеются. Это что-то сверхъестественное, и существуют у вас титулы и ордена. О, да, да, да. Вы щеголяете нарядами и выездами и любите, сражаетесь, ведете диспуты, плутуете, изменяете, развлекаетесь. Да, да, именно так, Ваше Величество. О, Господи! Как ничтожно человеческое величие, если такие крохотные насекомые могут перенимать его. Господа ученые, мы должны смириться с мыслью, что природа бесконечна в своих проявлениях. А с вами, Грильдрик, Я надеюсь еще не раз побеседовать и как можно больше узнать о жизни, столь странной и неведомой мне. Это будет большая честь и радость для меня, Ваше Величество.